определил в эту ночь, что мне все равно. Он готовится к своему жесту со смешанным чувством бунта и свободы. «Я убиваю себя, чтобы показать непокорности новую страшную свободу мою». Теперь речь идет не о мщении, а о бунте. Кириллов является таким образом абсурдным героем, с той оговоркой, что он все-таки совершает самоубийство. Но он сам объясняет это противоречие, попутно раскрывая тайну абсурда во всей ее ноготе. К смертельной логике им прибавляется необычайное притязание, которое придает этому персонажу ясность перспективы. Он хочет убить себя, чтобы стать Богом. Рассуждения его классически ясны. Если Бога нет, Кириллов — Бог, Если Бога нет, Кириллов должен убить себя. Следовательно, Кириллов должен убить себя, чтобы стать Богом. Это абсурдная логика, но она-то здесь и необходима. Небезинтересно, однако, в чем смысл этого низведенного на землю божества. Тем самым прояснится предпосылка, если нет Бога, то я Бог, остающийся пока достаточно темный. Важно прежде всего отметить, что человек, выступающий со столь безумными притязаниями, вполне от мира сего. Каждое утро он занимается гимнастикой, поддерживая здоровье. Он радуется, что к Шатову вернулась жена. На листке, который найдут после его смерти, ему хочется нарисовать рожу с высунутым языком. Он и ребячлив, и гневлив, страстен, методичен и чувствителен. От сверхчеловека у него только логика, только навязчивая идея. От человека весь остальной набор чувств. Однако он спокойно говорит о своей божественности. Он не безумен. В противном случае сам Достоевский был бы безумным. Кирилловым движет не иллюзорная мегаломания. В данном случае смешно понимать его слова буквально. Сам Кириллов помогает лучше его понять. На вопрос Ставрогина он уточняет, что говорит не о Бога-человеке. Можно даже подумать, будто он озабочен тем, чтобы провести различие между собой и Христом. Но на деле речь идет о присвоении роли Христа. Кириллов вообразил, что после смерти Иисус не обрел рая. Он знает, что муки на кресте оказались бесполезными. Законы природы, говорит инженер, заставили и его жить среди лжи и умереть за ложь. Только в этом смысле в Иисусе воплощена вся человеческая драма. Он есть всесовершенный человек, реализовавший самый абсурдный удел. Он не Бога-человек, а человека-бог. Подобно Христу, каждый человек может быть распятый и обманут. В какой-то мере это происходит с каждым. Божество, о котором здесь идет речь, является таким образом вполне земным. Я три года искал атрибут Божества моего и нашел, атрибут Божества моего своей воли. Отныне внятен и смысл предпосылки Кириллова. Если Бога нет, то я Бог. Стать Богом значит стать свободным на этой земле, не служить Никакому бессмертному существу. Это значит сделать все выводы из мучительного своеволия. Если Бог есть, от Него все зависит, и мы бессильны против Его воли. Если Его нет, то все зависит от нас самих. Для Кириллова, как и для Ницше, убить Бога значит самому стать Богом, реализовать на этой земле ту жизнь вечную, о которой говорит Евангелие. Примечание? Ставрогин, вы стали веровать в будущую вечную жизнь? Кириллов, нет. Не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Но если такого метафизического преступления достаточно для самореализации человека, то зачем тогда самоубийство? Зачем убивать себя? Зачем покидать этот мир едва успев завоевать свободу. Это противоречиво.